Глава 15. Встречая красавицу, кто устоит пред блеском очей и румянцем лонит? А если у маи прибавить чуть-чуть, она ослепляя пронзает нам грудь. Но добрая прелесть внимательных глаз 100 крат мне дороже, чем лучший алмаз. И в крепких объятиях волнует мне кровь открытая с бьющимся сердцем любовь. Роберт Бёрнс. болтовня с новыми родственницами внезапно оказалась невероятно полезной бал в честь свадьбы императора во дворце я заранее предвкушала как появлюсь там и произведу фурор особенно своим танцем они же здесь наивные не знали земных танцев понятия не имели что такое ламбада музыкальный стиль и танец возникший в 1970-х годах на севере бразилии в штате пара Широкую популярность во всем мире получил в конце 1980-х, в начале 1990-х годов. Вальс, ча-ча-ча, музыкальный стиль и танец Кубы, получивший также широкое распространение в латиноамериканских странах Карибского бассейна, а также в тех из латиноамериканских общин США, где преобладают выходцы из этих стран, и прочее. А я... О, я обожала танцевать! И раньше у меня не было зрителей и ценителей прекрасного. Теперь они появились, и я просто мечтала познакомить их с классикой земных танцев, показать им, на что способены попаданки, дать полюбоваться моим новым стройным телом, да и вообще научить жизни наивных аристократов. А ещё были уроки магии, по словам родни муженька, так необходимые для меня и окружающих. Совсем скоро найдётся тот псих, что решит научить меня колдовать. Ох, и повеселимся мы с ним. Уверена, он будет в восторге от наших занятий. А уж в каком восторге буду я. В общем, жизнь однозначно налаживалась, казалась прекрасной и невероятно бодрящей. И я вся горела нетерпением узнать, что же будет дальше. Ведь должен же был муженёк ближе к вечеру появиться в моей спальне и потребовать исполнения супружеского долга. Не служанок же он по углам тискает. Слишком горд для этого. следовательно, или ищет новую любовницу аристократку, или готов прийти к жене, несмотря на защитные амулеты. Он не пришёл, прислал служанку с приглашением прогуляться по саду. Я только хмыкнула про себя. Не любит паутинку, значит. Совсем не любит. Не хочет лишний раз на неё напарваться. Бедный, бедный дракон. Ладно, я любезно приняла приглашение и в назначенное время вышла в домашнем платье в сад. Он располагался прямо за дворцом и был разбит ещё пра-пра-пра бабушкой моего драгоценного муженька. Вела в него небольшая дверца в коридоре на первом этаже. Не знаешь и не найдёшь. Довольно большая территория, полностью огороженная и магически защищённая, радовала и глаз, и нос, если так можно выразиться. Что днём, что ночью тут цвели сотни цветов, и аллергикам я не советовала бы сюда входить, если жизнь дорога. Сразу можно в больничку загреметь и надолго. У меня же на земле аллергия была только на тупость и наглость. Так что я без страха переступила порог сада. Муженёк сразу же оказался рядом, элегантно одетый, в сине-коричневый камзол и чёрные штаны. Он смотрел хмуро, но решительно, похоже, собирался идти до конца и надеялся, что вынужденное воздержание закончится уже сегодня. Ну-ну, наивный. Добрый вечер, Мило улыбнулась я. Партнёры по бизнесу и подчинённые при виде такой улыбки каждый раз вздрагивали и начинали нервно озираться в поисках очередной гадости. Люблю прогулки на свежем воздухе, особенно ближе к вечеру. До да в гробу я их видел, прочитала я в свете магических шаров над головой в глазах муженька. Как его там? Ричард, вроде. На этот раз он оказался умнее. Промолчал и просто подал руку. Я положила свою ладонь на сгиб его локтя, и мы пошли по ночной аллее. Я шагала по усыпанной гравием дорожке, вдыхала свежий ночной воздух и наслаждалась тишиной и покоем. Там на земле у меня редко выдавался свободный вечер, который я могла посвятить отдыху. Поэтому здесь и сейчас я, можно сказать, восполняла утраченное. Что-то подсказывало мне, что с занятиями, обучением и придворной жизнью Я и здесь не смогу часто выбираться в сад. Договоримся, спросил внезапно муж «Э, Ричард. Да. О чём? уточнила я. О совместном проживании. Ты моя жена. У тебя не будет другого мужа. Я постараюсь, прочитала я между строк. Давай жить в мире. Смотря, что ты хочешь, пожала я плечами. Никаких родов, никаких гулянок налево, никаких детей на стороне и попыток жить меня сосвету. Если согласен, Можем попытаться договориться. У драконов нет противозачаточных. Нас слишком мало по сравнению с другими расами, поэтому ни магически, ни как-то ещё ты не сможешь защититься от беременности, последовал ответ. То же самое касается детей на стороне. Никаких гулянок? Ты серьёзно? Я дракон, император драконов. Одна женщина не может меня удовлетворить. У каждого дракона, кроме жены, есть как минимум одна любовница, и супруга знает об этом. И мириться с этим. Иначе она не вылезала бы из постели. Значит, умей свой аппетит, потому что с изменами я мириться не стану. Раздражённый драконий рык меня не впечатлил. Нашёлся мне тут самец. Одна женщина не может меня удовлетворить. Герой-любовник. То есть, не договоримся, пришёл к правильному выводу Ричард. Ты не боишься, что потом пожалеешь? Ты мне угрожаешь? искренне удивилась я. Мне, правда, что ли? Милость богини не может длиться вечно. Ах, вот на что ты рассчитываешь, ухмыльнулась я. Не волнуйся, Ричи, женщины всегда поймут друг друга. Ещё один рык, портал, и я оказываюсь в своей спальне. Псих ненормальный. Привык командовать и угрожать. Никак не хочет слышать никого, кроме себя любимого. Ну ничего, мы ещё посмотрим, кто потом пожалеет. Вызвав служанку, я переоделась в длинную закрытую ночную рубашку и нырнула под одеяло. Сон смотрел меня мгновенно, и снова мне послышался чей-то голос. Он звал меня, просил открыться и не бояться. "Я и не закрывалась", буркнула я и проснулась в своей комнате. Чертовщина всякая творится. Магия, чтоп её.